Глава 17. «Поверить не могу, что меня могут заставить просто махнуть хвостиком, и все уронится», — бурчал кот себе под нос, пока я несла его обратно в зал. «Но что делать? Доказывать невинность в мои планы явно не входило». «Ну а что делать?» — прошептала я. «Ты что, сама с собой общаешься?» — послышался насмешливый голос сбоку. Я повернула голову и встретилась взглядами с Люсией Боржа. «Да», — подтвердила я. Боржа хмыкнула. «Общение с самой собой до добра не доводит». Приму это к сведению. Я еще и с котом могу разговаривать», — ответила я. Кот даже когти выпустил и прошипел, что я уже очень много себе позволяю. Люсия хмыкнула. «Ну да», — хмыкнула Люсия. «Уж лучше с ним!» — усмехнулась я. Люсия прошла мимо. «Ты что творишь? Зачем говорить, что ты общаешься с котом?» Зашипел вновь Мэтью. «Да потому что! А что еще делать?» — переспросила я. «Уж лучше местной сумасшедшей пусть считают. Зато я живая буду!» Кот явно был недоволен моим ответом. Так и мотал из стороны в сторону хвостом. Недовольный такой, просто кошмар. Дверь в зал открылась. Девушки вновь собрались на том же месте, но на сей раз в иной час. Кроме них тут еще были какие-то старики в мантиях, восседающие за огромным столом. Рядом со столом стояла сфера. Я выпустила кота из рук. Тот тут же уселся рядом со мной и пристально уставился на сферу. Сфера оказалась небольшим шаром с голубовато-прозрачным свечением. Я смотрела на нее и становилась не по себе. Вся моя жизнь зависела вот от этой стекляшки. Какой кошмар! — Дорогие участницы! — поднялся один из стариков. — Прошу каждую подойти и положить руку на сферу. — С кого начнем? — прокашлившись, спросил его сосед. — Да с любой! — ответил вставший и тут по моим ногам промчался ветерок. Я не успела пискнуть, как кот оказался на столе. Такого я точно не ожидала от него. Думала, что у нас будет хоть какая-то координация действий. Но тот, видимо, решил по-своему. Да и ладно. Скатерть на столе зашуршала. Еще один из стариков поднялся со своего места, когда Мэтью появился перед ним. «А что здесь делает животное?» послышался возмущенный голос. «Вот именно! Животные запрещены!» — возмутился еще один. Но Мэтью не обращал на них внимания. Он уже оказался у Сферы и толкнул ее хвостом. Сердце сжалось в груди, и я рванула к нему, потому что главный из комиссии попытался его схватить. Сфера рухнула на пол с громким треском. «Ой, простите!» — сказала я, пытаясь поймать Мэтью. Но тот мало того, что ускользал из рук комиссии, но и в моей не очень-то спешил. «Да вы знаете, что вы натворили!» — возмутился главный из комиссии. «Простите, извините, я случайно его выпустила!» — ответила я. «Я правда не хотела!» «Ладно, берите своего кота и несите в покое!» Я нервно сглотнула. Вот чего-чего выпускать кота из рук я не собиралась, и относить его в покое тоже. «Тогда держите его или передайте слугам, что во время проверки кота не должно быть!» Продолжал громыхать главный. Его, так сказать, коллеги подошли к разбитой сфере и начали ее собирать, а она только треснула сбоку, но внутри уже не было голубоватого свечения, так что можно сказать, наш план удался. Я облегченно выдохнула. Простите, извините. Снова пролепетала я, прижимая Мэтью к себе. Вот так-то. Давайте еще один, доставайте приказал главный все еще посылая молнии из глаз в мою сторону. Я широт от удивления и открыла: В смысле доставайте еще одну. У них что эти сферы про запас есть? И вправду один из участников комиссии достал из своей сумки еще одну сферу с голубоватым свечением. Но ну, раз вы тут с котом стоите, то вы первая и будете вставил главный глядя на меня. А а, -а можно не я! — спросила я. — Я могу кого-то и пропустить. — У них что там, их запас? — возмущенно пробурчал Мэтью. И вновь его когти вцепились в мою руку. Благо, хоть ткань была плотная, и он меня не отцарапал. Нет, — Нет-нет, давайте, не задерживайте. Мы потом еще с его величества спросим за то, что сферу сломали. — Грозно сказал главный. — Иди. Обреченно сказал кот. Ну, я, так сказать, сделала все, что могла. Видимо, Мэтью уже что-то придумал. Вот и ладно. Я тяжело вздохнула и подошла поближе, перехватила кота, поудобнее, высвобождая руку. Давайте я его подержу, предложил еще один мужичок из комиссии, глядя на кота. Он у вас такой милый! «У меня едва глазик не дернулся от такого описания кота». «Ну да, милый». И только член комиссии протянул руку к коту, как тот зашипел. «Ой, извините, он просто не любит чужие руки». «А можно как-то побыстрее?» — раздалось со стороны невест. «Мы уже хотим пройти это испытание и закончить на этом». «Да, конечно», — сказал главный. «Всё сейчас будет. Коснитесь сферы». Я кивнула и занесла руку над сферой, а затем просто положила ее сверху. Поверхность была холодной и немного скользкой. Голубоватое свечение не изменилось. «Так, ваше имя?» — спросил главный, беря в руки бумагу и карандаш. «Валерия», — ответила я. «Из какого рода?» — переспросил он. «Простите?» — не поняла я. «Ваш род?» «А, -а, -а род Звеньковецких». С гордостью сказала я фамилию, которая досталась от папы. Главный записал. «Свободно!» — ответил он. «А результат?» — спросила я, но получила лишь гневный взгляд. «Невинно!» — ответил мне главный.